г незваный гость. Отправленный с ь о т за нахальным котом Костя отсутствовал довольно долго. Я продумала несколько способов разговорить вредоносную животину и отмела их как бесполезные. Нетерпение нарастало, но я старательно сдерживалась. Мне катастрофически не хватало знаний о странном мире, внезапно оказавшемся моим наследством. Но все, что я выдумывала от попытки договориться миром до банальных угроз, выглядело не слишком надежно. А самое главное, не давала никакой гарантии, что котище, по каким-то одному ему известным соображениям, не наврет мне стрекороба. Сесть в калошу, снова попавшись на шуточку в его стиле, очень не хотелось. Раздумывая, я успела заработать головную боль, обматерить свалившееся, как снег на голову, ненормальное наследство и в очередной раз обругать собственную импульсивность, лишившую меня возможности поговорить с бабкой. Впрочем, и бабку я ругала долго и со вкусом. Спихнуть на внучку головняк в виде бессмертия и привидений она не постеснялась, а вот заранее объяснить этой самой внучке, что к чему или хотя бы познакомить с миром, где ей предстоит жить, не удосужилась. Наконец, в дверях появился Костя, но кота с ним не было. В ответ на мое недоумение скелет красноречиво развел руками, и я глухо в ы р у г и л а с ь Котяра остался в е р е н себе даже в этом. Любым способом выводить меня из равновесия чем угодно, в том числе собственным отсутствием. Я уже хотела было идти в холл и громогласно пообещать наглой животиню выселить ее в первый попавшийся склеп, но вдруг неожиданно широко зевнула. Костя среагировал моментально, п р и г л а ш а ю щ е распахнув дверь. н а г а д а т ь с я куда меня поведут, труда не составило. Уже знакомая спальня, правда, на этот раз с сухим бельем на широкой постели и бесформенная ночножка на специальной подставке у изголовья. Кровать выглядела безумно соблазнительно, и я не стала спорить. Наручные часы показывали, что я уже больше суток на ногах. Не считать же за полноценный сон короткий обморок. Снова зевнув, я плюнула на глобальные проблемы и, выстояв в к о с т ь стала стаскивать одежду. А с делами можно и на свежую голову разобраться. Пока у меня все равно отпуск. подумала я, уже засыпая. Успею, если что, послать всю эту потусторонщину к такой-то матери. Архив от меня в любом случае никуда не убежит. Как ни странно, выспалась я замечательно. Ни кошмары, ни просто сны меня не тревожили. И проснулась отдохнувшая, и готовая буквально горы свернуть, что для меня, в принципе, не совсем обычно. Кого за это благодарить? Врата, оберегающие хозяйку даже от снов? Или перекипевший за вчерашний сумасшедший день мозг? Я не знала. Но и задумываться над этим посчитала по меньшей мере глупым. Мне и без того хватало повода задуматься. Например, почему привычным движением усаженные на переносицу очки вдруг сделали мир размытым. Я попыталась проморгаться, но безуспешно, зато начала кружиться голова. Но стоило снять очки, как все пришло в норму. Отметя панические мысли о скоропостижном заболевании вроде за одну ночь р а з в и в ш и е с я катаракты, пришлось признать, что в глазных костылях я больше не нуждаюсь. Вопреки логике, приятная новость вызвала только отголоски вчерашней злости. Этот дом хранил слишком много секретов, которые мне никто не удосужился сообщить. в с ё еще гадая, где бы узнать все и сразу, я сходила в прилегающую к моей спальне ванную и вернулась обратно. У постели нашлось отглаженное вчерашнее платье и мои собственные вычищенные тряпки. Мимоходом пообещав себе сегодня уж точно о з а в е с т и с ь нормальной одеждой, я натянула джинсы и футболку и с сомнением покосилась на необъятную кровать. Как ее заправить, я не представляла. Потыкавшись так, и эдак я взмокла, но одеяло все равно топорщилось отвратительными буграми. Тяжелое, шитое серебром покрывало, лежавшее в и з н о ж ь я я даже трогать не стала, сообразив, что прежде чем хвататься за эту махину, мне не мешало бы посетить тренажерный зал. Раз п я 0 ь Плюнув на порядок, в конце концов вчера постель переслали и без моего участия. Я бросила это безнадежное дело и вышла в коридор, прямо в руки поджидавшему меня скелету. Он радостно застучал челюстью и с поклоном указал на одну из дверей. Припомнив, что именно там находилась монументальная столовая, я сразу почувствовала, как заныл пустой желудок. На завтрак мне подали овсянку. Пахнуло родным детдомом, и аппетита сразу поубавилось. «С детства ненавижу эту кашу». Лениво ковыряя серебряной ложкой в тарелке, я снова утонула в невеселых мыслях. Кот так и не показывался. В книге про ключи врата явно не могло быть мало-мальски актуальной информации про местные общины, максимум их список. В бесплотных потугах придумать выход из безвыходной ситуации я даже додумалась до того, чтобы отправиться к юристам-оборотням и вытрясти правду из них. Впрочем, представив, как бы выглядела подобная попытка, учитывая кардинальную разницу в габаритах, Я рассмеялась и отбросила глупую затею. Противная овсянка незаметно съелась. Костя тут же поставил передо мной чашку с чаем. «Спасибо», — машинально кивнула я в а с ь к а не показывался?» Скелет удрученно развел руками. «Вот сволочь хвостатая!» — выругалась я, нервно размешивая сахар. «С тобой, что ли, пообщаться?» Идея показалась неожиданно здравой. Что с того, что говорить он не может? «На, да, нет, хватит и его с п о с о б н о с т и к коммуникации!» По крайней мере, из всех встретившихся мне за последние несколько дней людей, то есть не людей, он единственный пытался как-то помочь. — Костя, а до меня здесь бабка моя хозяйничала? — сделала попытку я. Скелет кивнул. Окрыленная первым успехом, я продолжила. — Долго? — еще один кивок. Пора переходить к более сложным вопросам. — С привидениями из подвала надо срочно разбираться? На этот раз к о с т и кивнул сразу трижды. Нечто подобное я и ожидала, и с готовностью поднялась. «Ну, пошли. Рассортируем по общинам этих непокойничков». «Стой, бестолочь!» В дверях, выгнув спину и вздыбив шерсть, стоял Васька. Всем своим видом котера демонстрировал, что выйти я смогу, только переступив через его хладный труп. «А, -а явился потеряшка!» Медленно протянула я, снова опустившись на стол. Соскучился. «Размечталась! Век бы тебя не видеть!» Мркнул кот. «Тогда зачем пришел?» Пожала плечами я. Судя по тому, как прижал уши рыжий эксперт, я действовала верно. Начняя с ним говорить по-человечески или о того т хуже просить, он бы не упустил возможности в очередной раз вынести мне мозг. А так? — Он мне его тоже вынесет, — мысленно вздохнула я, услышав очередную кошачью реплику. — Я пришел, чтобы спасти мир от разрушения твоими кривыми руками, — с пафосом заявил кот. Кое-как подавив раздраженный возглас, котяра только этого и ждет, я поднялась. — А, тогда бог в помощь. Пошли кости, нас в подвале заждались. — Стой, негодная! Ключника на твою голову! — взвыл Васька. — Нельзя их всех выпускать! — Да уж разберусь, — хмыкнула я, внутренне напрягаясь. Наконец-то хоть что-то внятное. Ключ я или нет? — Да какой из тебя ключ? Отмычка грубая и корявая, в лучшем случае. А то и м вовсе лом. — махнул лапой Васька. — Опять начинаешь? — нахмурилась я. «Что замки открывает, то и ключом зовется. И заметь, я свои обязанности собираюсь выполнить, в отличие от тебя». «Это как это?» От возмущения Васька аж задохнулся. «А что я тут, по-твоему, делаю, как не свои обязанности выполняю?» «Не знаю, что ты тут делаешь вообще, но в данный момент ты треплешь мне нервы и хамишь. Это тоже входит в твои обязанности?» Ответить Васька не успел. г у л к и й звон, вроде удара гонга, прокатился по дому от подвала до чердака. Я д е р н у л с я озираясь. Кот прижал уши, изобразив на морде настоящее отчаяние. — Что это? — шепотом спросила я. — Гости, — обреченно проговорил Васька. — Ты же говорил, что пока дом меня не примет, никто не придет, — взмутилась я. — И что это дня два как минимум займет? Опять наврал? — Так и должно было быть, — огрызнулся кот, расхаживая по столу и нервных леща хвостом. — Наверное, врата слишком долго без хозяйки оставались, вот и... — Ничего мне сказать не хочешь, прежде чем гость в дом войдет? — прищурилась я. — Хочу! Я постоянно хочу, только разве ты слушаешь? — Опять я виновата? — обозлилась я. — Костя, приведи сюда нашего... «Нет — Нет! — снова прижал уши Васька. — Гостей сама хозяйка впускать должна. Без твоей руки врата гости за врага примут и по всему мирозданию размажут только его и б и н д е л и Вот оно как! — — Говаривал макак, — перебил Васька. — То есть макака с гранатой. Это я от тебя, если не поняла. — Да уж поняла, — хмыкнула я. Очередная провокация уже скорее не разозлила, о насмешила, слегка сбив градус напряжения. — А если отложить на время твои скотские подковырки и объяснить нормально? А то гранате плевать, кто с чекой балуется, взрывается она одинаково. — Гостям хоть отказать, хоть приветить их может только хозяйка. — быстро заговорил Васька, спрыгивая со стола. — Тот, кто с ключом г о в о р и т желает, к воротам ладонь п р е д с т а в л я е т и все. — Что все? — А то, что не отойдет, пока ты эту самую ладонь не оттолкнешь или не примешь, через ворота гостя проведя. — А если я сплю? — опешила я. — Или вообще в магазин ушла? — Ты гонг, слышала? Долго проспишь под такое? — окрысился Васька. — И какой еще магазин? Это что еще? — Там продукты покупают и платья. Тебе, любой магу, Зин в подвале. Кстати, запасы пора пополнить. У меня вискос закончился. Очень я это дело уважаю. Про вискос потом расскажешь, п р е б и л а я. С гостем что? Да ничего. Берешь за руку и проводишь сюда. В дом? Заворота, дубина! А потом? Охренеть! Я разом забыла про истерящего кота. Это что еще за мракобесие? Ворота нашлись на том самом месте, где я кувыркал высотки назад. Высокие столбы, мощные петли, непроницаемый туман закованными завитушками створок. Вот только между прутьями торчали две вполне человеческие руки. Вроде бы мужские, но изящные и светлокожие, как у девушки. Подойдя ближе, я даже рассмотрела аккуратный маникюр. Однако... — За правую бери, если пустить на дом, ишь только за правую! — лихорадочно зашептал кот, вернув меня к реальности ударом когтистой лапы. Как зачарованная, я протянула руку, обхватив небольшую кисть, потянула на себя. — Тебя в детстве не учили спрашивать, кто пришел, прежде чем дверь открывать! — в з в ы л рыжий, но было уже поздно. На усыпанную прошлогодними листьями дорожку шагнул самый красивый мужчина, которого я к о г д а л и б о видела. — Вышвырни его обратно! — прошипел Васька. — Еще чего! — отмахнулась я. — И заткнись, он тебя услышит и обидится. — Сообразив, как по-идиотски прозвучали мои слова, я завелась краской. — Не услышит! — буркнул кот, видимо, наконец осознав, что подчиняться его капризам я не намерена. — Пока ты не позволишь, он и говорить-то не сможет, не то что слышать. — И как это сделать? — Скажи, что разрешаешь душе жить. — Разрешаю душе жить, — чувствуя себя идиоткой, снова попавшийся на к о т с к у ю шутку, повторила я. Но, как ни странно, на этот раз котера не соврал. Гость тут же глубоко вздохнул, словно очнувшись ото сна, и склонился в поклоне. — На этот раз врата выбрали себе прекрасный ключ. Вы позволите? Он протянул руку. — Да, — проблеяла я, вкладывая пальцы в его ладонь. Где-то на периферии злобно зашипел Васька. — Но какую девушку заинтересует, ч т о т а мне нравится коту, когда ей целуют руку. — Да как целуют? На долю секунды я даже пожалела, что надела джинсы, а не бабки на платье. Оно было бы куда уместнее. Мужчина коснулся кожи прохладными губами, замер на мгновение, дольше необходимого, и снова выпрямился. «Пойдемте в дом», — кое-как промямлила я. Мне с готовностью подставили локоть, и я чувствую себя барышней из какого-то сериала про жизнь дореволюционного дворянства потопала по дорожке к гостеприимно распахнутым дверям особняка. Гость пропустил меня вперед, застыв на пороге. «Ну что же, вы проходите?» поторопила я, разыскивая глазами к о с т ю Чай со вчерашними печенюшками был бы очень кстати. Но скелет, как сквозь землю, провалился. Зато под ногами мелькнул кот, об которого я не з а м е д л и л а с п о т к н у т ь с я Мужчина заботливо подхватил меня под локоть, не позволив позорно растянуться на мраморных плитах холла. Даже довел до кресла в углу и, дождавшись, пока я усядусь, сел напротив. «Как мне позволено будет вас называть?» Он буквально обласкал меня восхищенным взглядом. Я вздрогнула. Очарование момента оказалось безвозвратно утрачено. Всю жизнь стеснялась своего безобразного имени. Даже больше, чем непрезентабельной внешности. Представляться новым людям было для меня мокой сродни пытки. Я сморгнула и посмотрела на гостя уже несколько более трезво. В д у ш е зашевелились подозрения. До сих пор моим внешним видом восхищался только бывший директор архива. К чему это привело, мне напоминать не требовалось. «А как вас зовут?» — ляпнула я первое, что пришло в голову, когда молчание затянулось совсем уж до неприличия. Брови красавца удивленно дрогнули, но с ответом он не замедлил, только усилив невнятные подозрения. «Где мои манеры? Прошу прощения, я Георгий Брасов, в прошлом друг великого князя Михаила и граф, но теперь все эти титулы не имеют никакого значения». «Брата Николая Второго?» — пошутила я, не сообразив, о ком может идти речь. К потрясающей красоте еще и интеллект, выкладесь талантов. И да, вы правы. Он снова потянулся к моей руке, но я сделала вид, что не понимаю намека. Может, я и не представляла, что почем в этих потусторонних общинах, но историю в институте учила прилично. И сейчас эти воспоминания подсказывали мне. Да, в истории имелся Ники Брасов, но он никак не может быть другом того самого Михаила, уже потому, что когда-то приходился ему сыном. Не говоря уж о том, сколько годков должно бы уже стукнуть хоть другу, хоть сыну князя из позапрошлого века. — И вы до сих пор живы? — с сомнением протянула я. — А что мне сделается? — чуть натянуто рассмеялся он. — От большевиков ноги унести успело, а больше серьезных неприятностей не было. — Граф Брасов забыл упомянуть, что он вампир, — процедил Васька, о котором я успела начисто забыть. — Они в принципе бессмертны. — Дубина! Мысленно озвучила я повисшее в воздухе продолжение его реплики и в кои-то в е к е согласилась с котом. Расслабилась идиотка. — И что вас привело ко мне? — поинтересовалась я, окончательно сбрасывая навеянное гостем очарование. — Во-первых, засвидетельствовать свое почтение и восхищение. Я не стала уточнять, что он не мог знать, достоин ли новый ключ п о ч т е н и я и в о с х и щ е н и я и молча смотрела на мужчину, чуть приподняв бровь. А кроме того, продолжил он, не дождавшись ответа. «Меня привело беспокойство за мою общину. Мы, к сожалению, не пользовались доброй славой у вашей предшественницы. Вы понимаете устаревшие стереотипы, личные симпатии и предубеждения? о в ы Но даже ключи не всегда способны подняться над всем этим. А негативное мнение, помноженное на неограниченную и бесконтрольную власть? В прошлом я упустил момент представиться самостоятельно. За меня это сделали другие. Сложилось негативное впечатление. Заметьте, совершенно несправедливое». Так уж и несправедливая, вклинилась я в первую уже микроскопическую паузу, чувствуя, что эти словесные кружева опутывают меня, как липкая паутина. — О, не разочаровывайте меня, — сплеснул руками вампир. — Не разбивайте мои надежды. Мне показалось, что вы выше плебейских предрассудков. Да, мы питаемся человеческой кровью. Но все остальное, вроде ночных разбойников, кусающих прекрасных дев за лебединые шейки и страшных монстров, выпивающих д о с о х и любого встречного, — полный бред и м р а к о б е с и я «Да, разумеется. Мы давно уже покупаем списанную кровь в донорских центрах. Для медицинских целей она не годится, а нам самый раз». Я понятия е не имела, есть ли срок годности у крови, но и без того в экспрессивном монологе Георгия не сходили с конца с концами. Банки крови появились сравнительно недавно и сильно облегчили нам жизнь. Подхватил в а м п е р ничуть не смутившись. Раньше каждому из нас приходилось содержать несколько доноров. Любовница, друзья. Кто-то представлялся ученым и покупал кровь у бедняков. Заметив, как вытягивается моя физиономия, Георгий снова замахал руками. Не больше стакана у одного. И представьте, платили полновесными монетами. Многие из них выжили только благодаря нам. Нам хватало. Мы же не бочку в день выпиваем. Но ради Творца посмотрите вы на меня, неужели я похож на того, кто может вгрызться в чужую шею и ж е н е животное, и потом такие прекрасные шейки, как ваша, встречаются одна на миллион, и портить ее шрамами? Никто из нас на такое не способен. В большинстве своем м о и эстеты. Бессмертие учат ценить и беречь красоту. Но не такие красивые шеи, как у меня, вас не смущают?» — хмыкнула я, пытаясь спрятать за шуткой проснувшийся страх. — Вы шутите? Вампир очень натурально передернулся. Залитые потом или зловонными духами, немытые и з о г р и в к и Вы в с е р ь е з полагаете, что нечто подобное захочется тянуть в рот? У него на лице было написано такое отвращение, что я невольно рассмеялась. А анализы как сделать? н а ш е бессмертие еще не означает, что человеческие инфекции нас не берут, а провести вечно, страдая, простите за прямоту, каким-нибудь французским насморком? Увольте. Он устало сгорбился, словно исчерпав все свои силы в попытке убедить меня в собственной безопасности. Но ну, а чем это Кто будет слушать вампира?» Он скорчил карикатурную зверскую гримасу и откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Стало немного стыдно. «Кому как ни мне знать, как себя чувствуешь, если так называемое общественное мнение заранее причисляет тебя к отбросам человечества?» Сколько раз на меня косились, едва услышав про детский дом. «А, детдомовка!» — говорили их глаза, пока руки подгребали поближе с у м к е и прочие личные вещи. «Я не хотела вас обидеть. Я и не обиделся, — грустно улыбнулся Георгий, — привык за столько-то лет. К нашей общине всегда относились настороженно, часто враждебно и почти никогда по-доброму. Смена ключа у врат — такое редкое событие, и я позволил себе надеяться, что... Ах, забудьте! Его слова, возмущение, обида, грусть казались искренними, но над всем этим витал едва уловимый аромат фальши. я никак не могла решить, сидит передо мной гениальный актер или же вродье мне попусту мерещится благодаря тем самым предрассудкам. Я не собираюсь выделять никакую общину, на всякий случай уточнила я. — А разве я прошу о чем-то большем? — с к о ч и л вампир. — Пожалуйста, не выделяйте. Прошу вас, относитесь к нам так же, как и к любой другой общине. Разве мы требуем чего-то большего? — Я пока вообще не поняла, чего вы требуете. проговорила я, шарашенная таким быстрым переходом от меланхолии к кипучему восторгу. «Творец, простите!» Он опустился на одно колено возле моего кресла. «Мы действительно ничего не требуем, но посудите сами. За последние 50 лет каждая община получила пополнение. Некоторые даже дважды или трижды. Плюс у большинства рождаются потомки. Я понимаю, мы бессмертные, детей у нас не бывает, а потому обновлять кровь нет необходимости. Но ведь здоровье физическое — это еще не все. Как быть с душевным?» Как быть с тем, что и нас можно убить, и происходит это с неприятной регулярностью? Ведь предрассудки вашей предшественницы разделяют многие общины. За последние полвека пополнения не было только у нас, а потеряли мы многих, очень многих. — Хорошо, — проговорила я, осторожно вытаскивая руку из его сильных холодных пальцев. — Я посмотрю, что можно сделать. — Я буду вам очень, очень признателен. Да что там я, вся наша община! Георгий посмотрел на меня горящими глазами, и мне снова стало не по себе. Но не смотрят так на серых мышек вроде меня. «А сейчас уходите». Я с трудом совладала с непослушным языком. «Я вам позвоню. То есть сообщу, когда появятся какие-то новости. Уходите». Словно нехотя, он поднялся на ноги и медленно пошел к двери. и д в а вампир скрылся в коридоре, и я со свистом втянула воздух сквозь сжатые губы. Ощущение было такое, будто я только что вынырнул из-под воды, просидев там по меньшей мере м и н у т а три. Я шарашенно замотала головой, пытаясь прийти в себя. Вспомнила о в а м п и р и и на подгибающихся ногах бросилась к окну. Георгий как раз подходил к воротам. Дрожа всем телом, я смотрела, как он прижимает ладонь к кованым завитушкам. За долю секунды фигура мужчины превратилась в сизый дым и буквально впиталась в туман за воротами. «Ну, — Но слава всем богам ты его выставила! — п р о с к р и п е л над ухом непривычно хриплый голос Васьки. Я уж думал, все, кончился новый ключ, не успев начаться. Правду говорят, боги охранят пьяных и дураков.